Глава 7. Где речь идёт о силе людской молвы и кризисе самосознания. Кошки это хорошо, но они плевать на вас хотели, пока вы ихних кормите. Не то что собаки друзья человека. Кошки это так тихие сожители. Из размышлений Антона Палыча, слесаря пятого разряда. озвученных им однажды во время еженедельного пятничного суары. Утро не задалось. Верховный маг города Конопень и спал плохо и проснулся в настроении преотвратительном, которое с каждой минутой лишь ухудшалось. Он умылся, оделся, глянул на себя в зеркало, поморщившись, признав, что вид имеет не столько солидный, сколько слегка придурковатый. И когда этое же полюбили длинные кафтаны с золотой отделкой, а штаны нынешние из зелёного бархатушитые. Притом бархату на две пары хватило бы, но вот местная мода. А верховой мак просто обязан выглядеть так, чтобы каждому было ясно: человек он солидный, знающий. Пояс золотой для той солидности. шапка высокая с смеховой оторочкой а главное рожа наглая халёная так и захотелось заехать но бить себя было по меньшей мере глупо поэтому ежи просто выпятил губу надо уезжать немедле писать прошение на которое тут и думать нечего отказом ответят и уезжать срок обязательный он отработал денег скопил Правда, после вчерашнего широкого жеста осталось их едва ли половина, но и этой половины хватит, чтобы устроиться в столице. И пусть Ежи не прикупит дом, для того он всё же недостаточно богат, но снять вполне себе позволит. Откроет практику. На этом месте мечты споткнулись. Как обычно, не вовремя очнулся здравый смысл. Кому он там в столице нужен? Магов хватает. Многие, если не сильнее ежи, то всяко опытнее. И однокурсники его, с кем случалось переписываться, давно уже или откупились, или отработали, но всяко обзавелись клиентурой, имя сделали, а он приедет и верховный маг. Смех один. И что дальше? В присутствии легче не стало. Ничего-то там не изменилось. Будде ля мухи. Строго и спокойно взирал на ежа государь батюшка, но с которого за ночь стал будто бы больше. Дремал на пышной стопке доносов помощник, и сон его был столь сладок, что даже завидно стало. Губы Никитки то растягивались в улыбке, то трубочкой вытягивались и шлёпали, и что-то он такое лопотал, пуская на доносы слюни. Ничего, потом набело перепишет. Будить Никитку ежи не стал. Обошёл стороною и сел в кресло. Поёрзал, ибо вдруг показалось оно жёстким. А здравый смысл продолжал топтаться по мечтам с надеждами, на шёпотевой, что возвращаться-то глупо, что в столице таких вот как ежи пучок надёжину, что никто-то там его не ждёт, и никому-то он не нужен. И кем он будет? Один из многих магов, в которых каждый год прибывает столько. А тут он фигура птица важная в кафтане золочёном, и купцы-то ему кланяются, и графья с баронами. А птиц поважнее в Конопине не водилось. Зарафного держат, многие приглядываются с тем, чтобы породниться, и жалование у него хорошее. Дом за счёт городской казны держится, да и работёнка не пыльная. Чего ещё желать, а то иш размечтался. Поломать-то всё легко, а построить как будет? Вон матушка опять писала, жаловалась, что Алёнка подрастает, надо бы на приданное исправлять, и чтобы не хуже, чем старшим сёстрам. Петрушка опять же просится в долг, желает прикупить лужок, чтоб расширить батюшке на поместье. А ещё коров каких-то особых, которые едва ли не мёдом живым доятся. Ну и стоит что цельная пасека. Пасеку еже ему в прошлом году прикупил, и овец, овцы плодились. Петрушка хвастал Что за шерсть их. Выручили зарядно. Однако о том, чтобы деньги вернуть, речи не шло. Как-то оно так повелось, что Еже помогал семье породственному. Он подавил тяжкий вздох. Нет, семейства своё он любил и батюшку, который больше походил на почтенного купца, нежели князя, которым являлся. О чём и бумаги имелись подтверждённые, и соседи не забывали. Но вот что за князь Когда землица едва хватает, чтобы семью прокормить. Дом опять же старый, ещё прадедом ставленный, добротен, но давно уже тесен стал. Сёстрам горница. Ему с Петрушей другая, маменькино до да папенькино спаленка, и ещё покои для папенькиной сестры вдовы, которая вотчи дом вернулась, и не отказали ей. Как отказать родному человеку? Пускай Тётка Аграфена была женщиной крепкой, хозяйственной, ничто та матушки. И многое делалось её та силами. И писала-то она чаще других, рассказывая о новостях домашних, нехитрых. И денег-то никогда не просила, хотя верно и ей нужны были. Может, имейся в семье деньги, ей бы вновь удалось замуж выйти. Что за странные мысли в голову лезут, несовременные и ненужные. Ему было возвращение в столицу думать, а не о родном подбересье. Ежи, хлопнула дверь, и голос этот разогнал ненужные мысли. И беспокойство, недовольство собою тоже отступило. Ты тут? А где мне быть? Мрачно поинтересовался Ежи, глядя на часы. Сидеть ему в присутствии ещё часа 4. Хотя, если пожалобум отправиться с проверкой. да только таких, чтобы вправду проверять, нет. А впустую ходить, удовольствия ещё меньше. И вправду. Анатоль, старый приятель, выглядел Данилето довольным, прямо сиял -таки от такой радости, что опять же раздражало. Он хлопнул по плечу сонного Никитку, который вздрогнулся и по обыкновению своему рассыпал бумаги. Тут же ринулся подбирать, правда, прыти у него поубавилась. Отпустить его, что ли? Хоть кому хорошо будет. Маюсься. Анатоль принёс с собой запах рынка и пирожки в промасленном кулёчке, который без всякого стеснения кинул прямо на стол, поверх папок. Маюсь, признался Ежи. Ведьму искал? Нет. В Кове написался, но сам знаешь, пока разберутся, пока ответ сочинят. Почему-то получилось, будто он оправдывается. А оправдываться еже страсть до чего не любил. И потому задал вопрос, который его мучил, если недавно, то часов пару у шкаг. Ты почему сюда вернулся? В смысле? Анатолий, если чем и терзался, то виду не показывал. Подхвативший верхний пирожок, пузатенький, с вытянутыми носиками и аккуратненьким швом поверху, он плюхнулся в кресло для посетителей и девнул: Сюда. в город в Канопень. Ведь мог же в столице остаться. Ты же вольный диплом получил. Пирожок, судя по аромату, оказался с грибами. Вот что в Канопени умели делать, это Ежи признавал. Так это пирожки. И каких только не было: зайчатину, с, с гусятиной, с потрошками или белорыбицей, с капустой и луком, с яйцами, с ягодами самыми разными и повидлыми. так что рука сама потянулась. И что мне с той столицы, фыркнул Анатоль. Выбирай из середины луковое колечко. Или думаешь, что меня там кто-то ожидал? Ты ж подрабатывал. И ты подрабатывал. Ежи пожал плечами. Было дело. Князь князем, а титул сам собою не прокормит. Нет, маминька, конечно, отправляла в столицу и кур потрошённых. и соление и картошку мешками с репой в придачу. И против опасений никто-то над э такими посылками не смеялся. Хватало, оказывается, в королевстве князей и навроде ежи, чтобы с титулом да и только. Напротив, нашлись добрые люди, научили и с картошкой обращаться, и с репой, и сало солить, чтоб мягонькое выходило. Про кур он вспоминать не любил, крепко не любил. Подработка же Молодых магов охотно примечали, что в фармацевях, что в иных заведениях, поручая работу простую, и особых талантов не требующую. Вот и Еже устроился в артефактную лавку камни заряжать. Платили за это не сказать, чтобы щедро, но хватило, чтоб прикупить первый столичный наряд да по кабакам прогуляться. Правда, после было мучительно жалко истраченных золотых, а потому первый загул стал последним. Ну, ну, реджение там. Думаешь, с дипломом стали бы платить больше? Осведомился Анатоль, аккуратненько откусывая пирожок по краю. Как бы не так. Студентов, которым копеечка нужна довольно. А для сложной работы мы с тобой, следует признать, умениями и силой не вышли. Вот и осталось бы местечков в какой-нибудь лавчонке за пару золотых в неделю. И учти, В общежитии нас никто поддержать не стал. Пришлось бы искать жильё, квартиру снять вряд ли не с нашими доходами. Выпускники или комнатку берут, или скидываются на троих-четверых, если вместе поприличней. У Ежи пирожок оказался сладкий. С яблоками, варёными в меду, и калинам отёной добавили горсточку, скрадывая излишнюю сладость. Корочка тонкая, хрустящая, сок вартура стекает. погадать. И чего спрашивается, он распереживался? Вот клиенты, там народ балованный, капризный. Чуть что не так, то жалобы в гильдию. А торы учти, тоже налог платить надо бы наотнють не золотой в месяц, а целую десятку. А ведь я же знал, точно знал. И про жильё, которое даже приглядывал, испытывая робкую надежду, что оставит его в столице. и про налог, и про прочие сложности. Тогда-то вовсе не казались они непреодолимыми. Некоторые наши по сей день маются. Кому-то да, повезло, вышел, выбился, имя сделал. Кто-то женился удачно и теперь в семейном деле. Как правило, чужом, но всё же. А кто-то так и живёт, перебивая с грошика на грош. Но главное, что при столице. Как же перспективы? Анатоль фыркнул. А тут разве перспективы? А разве нет? Поглянь на себя, Верховный Мак. На себя я жеглядел недалека к утру и сомневался, что с того времени внешность его претерпела хоть какие-то изменения. А ты? А я по синеверховый, но тоже Мак. Уважаемый, к кому идут за сонным зельем или успокоительными каплями? чтобы воду привести или от пожара склады заговорить. И то верно. Расценки-то Анатоля были пониже тех, что гильдия установила. А народец в Канопине жил рачительный, бережливый. Вот и шли к нему, куда как охотник, чем к еже. Наши от провинций носы воротят, мол, нету там денег, продолжил Анатоль, не прекращая жевать. Да, может, мне платят не столько, сколько платили бы в столице. Но платит же. И в целом жизнь здесь подешевле будет. Я вон старый папинкин дом считай наново перестроил. А ты своим сколько уже отправил? Не знаю, признался ежи, облизывая пальцы. Вот, а там бы одними обещаниями скорого богатства кормил. Может, оно и так, Канопине, вправду город неплохой, спокойный и богатый, но жениться тебе надо. С печалью в голосе произнёс Анатоль: "Зачем? Чтобы мысли дурные в голову не лезли, а то ещё решишь на вольный хлеба податься, уедешь, а они пришлют кого, не знаю кого. Но я с новыми людьми уживаюсь плохо. И причём тут женитьба?" Анатоль пожал плечами и веско заметил: "Папенька мой, царство ему небесное, говорил, что женщина всегда найдёт, чем заняться её мужчине. Ну, чтобы не скучал. А когда нет скуки, тогда и мысли в голове спокойные. Нет, жениться еже готов не был, категорически. Ему предлагали и намёками, и прямо, да и матушка к каждому письму прикладывала портреты девиц и длинные списки с приданым. Списки еже выкидывал, портреты складывал в особую шкатулку, сам толком не понимая, для чего они. Но портреты это одно, а жениться другое. Тебе надо ты женись. Женюсь. Анатоля этакая перспектива не испугала. Вот дом в порядок приведу и женюсь. Ежихмыкнул. Дом пусть и выглядел куда лучше, чем лет 5 тому назад, но вложений требовал немалых. А потому перспектива женить бы Анатоля представлялась ему весьма туманной. Что с ведьмой Еже взял ещё один пирожок, на сей раз и ему грибы попались, а он грибы не особо жаловал. Ушло, чтобы повидло. В смысле, что в городе говорят всякое. Сплетни Анатоль любил. Говорят вот, что ведьма добрая Ежих хмыкнул, что пожаловала рыбаку грешаньке, целой золотой, да не простой, а заговорённой, способной желания исполнять. Ежих хмыкнул сильнее. Правда едва пирожком не подавился. Все, между прочим, знают, что Горешанька этот давно замельниковой дочкой вздыхал, да только свататься не смел, знал, что откажут. А с ведьмой встретился, то и решился. Вот опять о женитьбе. И поглядывает Анатоль этот хитро с намёком. И говорят, что сладилось всё, просто-таки на диво. Что сватов у ворот целых 3 часа держали. И сам старший Козляковский с Гришеньковой бабой лаялся, обкладывая почём свет стоит, а она ему отвечала не хуже. Еже молча жевал пирожок. Местные обычаи порой вызывали некоторые недоумения. А потом уже, когда пустили, то и вынесли старый ещё Козляковским ставленный медовухи. Прознали стало быть, что не просто так сваты, а с ведименным благословением. И вот что эти странные люди могут о ведьмах знать. Ведьмы и благословение сам ежи с ведьмами делая мел, конечно. Но вот встречи те редкие, случайные считай, оставили в душе твёрдую уверенность, что ведьм лучше обходить стороной, и что благословение их мало от проклятия отличается. А вот некий Анапаскилишковский, более известный в народе как Килишка, пить зарёкся уже второй день, как трезв. И всем говорит, что ведьма его прокляла, что если выпьет по своей воле хоть капельку, то сразу в жабу превратится. По некоторым слухам восла. Жена его уже в храм побегла, три свечки за ведьмино здоровье поставила и одну за долголетие, а то мало ли помрёт и проклятие развеется. Ещё Килишка рассказывает, будто отвёз ведьму к самому проклятому дому, который некогда вроде бы был, а потом взял и пропал. Как такое возможно? Возможно, господин князь? Подал голос Никитка, нервно перекладывая бумажки. На пирожке он поглядывал искуса, часто сглатывая слюну, но просить не простил. Это он про поместье князя Волкова говорит. Местная легенда. Анатоль потянулся за очередным пирожком. Из тех, которых в провинции полно. Не легенда, а Моя бабушка говорит, что ещё её матушка при князе кухарила, и что стоял дом. Обычно тихий, пытающийся быть незаметным Никитка, насупился. И что стоит он по сей день, просто люди не видят. Вот. Она только поднял пирожок. Люди не видят, а старый алкоголик увидел. Чего только не видят старый алкоголики? Не скажи, возразил Анатоль. Этот дом он описывает весьма даже подробно. Я бы сказала, что с нехарактерной фантазией. А главное, что фантазия эта вполне согласуется с историческими фактами. Значит, дом был по месте было принадлежащий князьям Волковым. Их куда подевалась? Так кто знает. Исчезла во время последней войны. Тогда говорят, много чего исчезло. Может, ведьмы прокляли, может, маги сожгли, а может, крестьяне разграбили. С них станет. А бабка говорила, что его последний князь спрятал. Пудл голос Никитка и набучился. Надулся, готовый заранее обидеться, если слова его не примут всерьёз. Ну, или насмехаться станут. Насмехаться ей же было лень. А вот он бросил взгляд на часы, убеждаясь, что пресудственное время ещё не истекло. Ему надлежит оставаться на месте, дабы если вдруг случится кому срочная нужда в магической силе, оказать всяческое вспомоществование, согласно инструкции и правилам гильдии и по установленному прескоранту. Но правила гильдии еже изучил при отлично. Был в них один при любопытный пункт. Будет кто спрашивать, сказал он решившись. Скажи, что отбыл по гильдейной надбности. Всё-таки, видимо, пусть сугубо теоретическая, это важно. Это вполне вписывается в размытый перечень тех самых гильдейных надобностей, о которых в инструкции сказано. А раз так, и я с тобой проедусь. Анатоля близал пальцы на всякий случай. Отказываться я же не стал.